глава 37 они помчались по гравеевой дорожке к шоссе Темнота уже скрыла фигуру ученого в чем дело спросил ол ббрайт на бегу то есть ты оказался прав в том о чем упомянул мне по телефону все даже хуже чем я думал ответил логан ту вновь синтезированную сыворотку пробовали не на собаках фивербрич вел сыворотку себе ты хочешь сказать что именно он только что пробежал мимо моего пикапа но он же умер полгода назад нет полгода назад он убил одного бродягу исчезновение этого отшельника никого не взволноло сбросил его с вершины скалы к крапового ущелья Его дочь лора сделала ложное познание, чтобы все подумали будто умер Фивербридж, позаботилась о том, чтобы научное сообщество неизменно высмеившее его труды оставило его в покое. В общем так она мне объяснила. И с тех пор по ее же словам они старались найти способ анудировать воздействие на него той инъекции. А что это было за инъекция? Он впрыснул себе гибридный усиленный состав, исходно полученный из плазмы крови зафраима. чертрт возьми как же ему удалось? Я не знаю всех деталей. полагаю он модифицировал последовательность ДНК, чтобы ввести новый генетический код в свой геном. Как какой-то единичный ген, или, вероятнее, серию генов. По существу ему удалось воспроизвести результаты многофакторного наследственного нарушения. Обалдеть! Неужели такое возможно? Это один из краеугольных камней его исследований. Интродукция мутации в инородный нормальный генетический код с целью получения метаморфозы. Но с этими подробностями Мы можем разобраться позже. Сейчас важнее всего то, что он не возвращается к своему здоровому состоянию, как поначалу намеревался, если вообще намеревался, и его болезнь прогрессирует. На нем уже четыре недавних убийства, и с каждым разом он становится, видимо, все более необузданным в своей ярости. Они достигли шоссе и на минуту остановились. может нам стоит вызвать подмогу предложил логан проверяя надежность зарядки своего оружия Ты имеешь в виду ккрэншо он сможет добраться сюда только через три четверти часа А как насчет тех патрульных что дежурит около поселения блейкни до них мы доберемся минут за десять да к тому же они могут только помешать нам «Мы упустим время. Чем дольше мы медлим, тем больше шансов у Фивер-бриджа на очередное убийство. Послушай, у нас есть свежий след. Я вижу его даже отсюда». И Олбрайт направил луч фонарика на обочину другой стороны шоссе, осветив примятые кусты и три сломанные ветки дерева. Олбрайт бросился туда, и... нырнул в лес логан не отставал от него свет фонаря поэта и сияние полной луны помогали им пробираться через густо сплетенные ветви деревьев и разросшийся кустарник логан не раз спотыкался а выступавшие из земли корни деревьев скрытые в толстой лесной подстилки тут прямо нахоженная тропа тихо заметил ол брайт Видно, он бродил здесь и раньше. Они уже углубились в настоящую, почти непроходимую сосновую чащу. Логан упорно продирался за поэтом, который немного замедлил шаг, чтобы не потерять следы фивер-бриджа. Густые сосновые иголки царапали руки протискивающегося через сосняк Джереми. Розок Олбрайт потерял след, и им пришлось немного вернуться назад. пока он опять не нашел его. Сосны росли по склону грязного оврага, и они прошлепали прямо под донной грязи, прежде чем выбрались на другой берег. Внезапно лес слегка раступился, и они оказались около какой-то заброшенной железной дороги. Между ее гниющими шпалами уже росли тонкие деревца. Дорога тянулась перед ними и вправо, и влево, ржавевшие рельсы наполовину заросли травой и с обеих сторон ее обступали деревья что это спросил логан переведя дух Чаная железная дорога ответилол брайт когда-то это был главный вид транспорта как пассажирского так и грузового в конце 19 века здесь работалло много машинистов забросили ее в тридцатые годы и благодаря нашествию автомобилей по- моемуу она протянулась через весь одерондак к северной границе к озеру шампплейн он склонился над этими разрушенными остатками зло вещи поблескивающими желтизной в лунном свете смотри-ка сказал он показав на пару размазанных в грязи следов они ведут на запад к уединенной горе Он взял немного грязи и, тщательно растерев ее между пальцами, добавил. Их оставили менее пяти минут назад. Похоже, мы нагоняем его. Едва ли это вероятно, — начал Логан. Но Олбрайт уже устремился дальше по этим следам. Закинутая за спину винтовка дико подпрыгивала у него между лопатками. Логан рванул за ним. брайт опередил его всего лишь ярдов на 25 но тем не менее догнать его было совсем непросто джереми не ожидал что будет так трудно бежать по этой заброшенной железной дороге расстояние между шпалами о оказалось на редкость неудобным для бега а заросшие ежевикой и прочими лесными травами промежутки изобиловали предательскими ямами следы стали менее четкими, и Ол Брайт, соответственно замедлил бег, но не остановился. то и дело он светил своим фонариком по сторонам, вглядываясь в темноту леса. Туда произнес он через минуту махнув рукой в левую сторону и высветив лучом фонаря, стайку крупнолистных буков. Логан понятии не имел, почему Олраййт выбрал это направление, но послушно последовал за этим опытным следопытом, уверенно бежавшим в ту часть леса. Ему показалось, что где-то впереди послышался тихий треск веток. Его рука покрепче сжала пистолет. Он вдруг задумался, что они будут делать, если догонят фивор Бриджа, и почти мгновенно осознал, что это и так понятно. Они взобрались на какой-то пригорок, и вышли на маленькую поляну, со всех сторон окруженную буками. Впереди, примерно в полумиле от них, над оголенными кронами деревьев, возвышалась очередная пожарная вышка, выглядевшая неповрежденной в отличие от той, что лежала на исследовательской станции. Она напоминала огромный металлический скелет пару сотен футов в высоту. А на вершине примостилась смотровая будка и к ней внутри вышки крутыми пролетами поднималась пожарная лестница но времени на подробный осмотр не осталось посколькуол б brightт уже бежал дальше наблюдательный пункт пожарной станции фелпсовой горы бросил ол б brightт через плечо заброшенный разумеется они пересекли полянку Залитую ярким светом лунуы, подсвечивавший также окружающие ее гряды облаков, и вошли в лес на другой стороне. Из темневшего впереди леса больше не доносилось никаких звуков. Несмотря на случившееся промедление или ошибочные повороты, джереми поистине впечатлили следопытские навыки Ол Браййта. Благодаряли обучению отца, ума блейкни собственному отроческому опыту или комбинации всех трех причин поэт умудрялся идти по следу который логан вообще не видел буки вновь сменились со сняком еще более густым чем прежде странно сказал all brightйт останавливаясь и обследуя на уровне плеча очередную сломанную ветку сочившуюся свежим соком но он опять повернул к югу. Похоже, возвращается по своим же следам. Внезапно справа от них раздался громкий треск, резко взметнулись сосновые лапы, и из леса к ним выскочило порождение ночного кошмара.